Лира вошла в здание и увидела у подножья лестницы широкий стул, за которым сидел дежурный. — Ты куда? — спросил он. Это было всё равно, что снова очутиться дома. Она почувствовала, как пан весело трепыхнулся у неё в кармане. — Мне надо кое-что передать на третий этаж, — сказала она. — Кому? — Доктору. листеру доктор листер на четвертом если у тебя что-то для него есть оставь мне а я ему сообщу спасибо но он не может ждать он только что сам меня за этим послал вообще то это н е вещь просто мне велели передать ему на словах дежурный подозрительно посмотрел на нее но при необходимости лира Умела прикинуться такой вежливой, послушной и вместе с тем туповатой девочкой, что его подозрения рассеялись. Он кивнул ей и снова уткнулся в свою газету. Конечно, Алитиометр не называл Лире никаких фамилий. Она прочла имя доктора Листера на одном из ящичков для писем за спиной дежурного. Ведь если сделать вид, что ты кого-то знаешь... Тебя скорее п р о п у с т и т внутрь. В некоторых отношениях Лира знала мир у в ы л а лучше, чем он сам. На третьем этаже она вступила в длинный коридор. За одной из открытых дверей был пустой лекционный зал, а за другой — в комнате поменьше. Двое ученых обсуждали что-то у доски. И эти помещения... и стены в коридоре были простыми, голыми и скучными, что, на взгляд Лиры, говорило о бедности и не вязалось со славой и ученостью обитателей Оксфорда. Однако кирпичные стены покрывал ровный слой краски, а тяжелые деревянные двери и гладкие стальные перила выглядели отнюдь недешевыми. «Что ж», — подумала она, Пора бы уже привыкнуть к странностям этого мира. Вскоре она нашла дверь, о которой говорил ей а л и т и о м е т р На ней висела табличка «Лаборатория по изучению скрытой массы». А под этим кто-то нацарапал буквы «Р» и «П» — первые буквы латинских слов «requescat impace», означающих «покойся в мире». надгробная надпись. Другая рука подписала снизу карандашом «Руководитель Лазарус». Это ничего Лире не объясняла. Она постучала, и женский голос ответил «Войдите». За дверью оказалась маленькая комнатка, загроможденная шаткими штабелями папок и книг. Белые доски на стенах были испещрены цифрами и формулами. К двери с внутренней стороны был пришпилен рисунок, похожий на китайский. Через открытый проем в глубине Лира увидела вторую комнату, где стояла в тишине какая-то сложная антара-аппаратура. Лира слегка удивилась тому, что ученый, которого она искала, оказался женщиной. Но а л т и о м е т р не обещал, что это будет мужчина, а от здешнего мира, в конце концов, можно было ждать всего. Женщина-ученый сидела у прибора с маленьким стеклянным экраном, на котором светились цифры и рисунки, а перед ней на подносе из слоновой кости лежали маленькие грязноватые кубики, нарисованными на них буквами алфавита. Она ткнула пальцем в один из них, и экран погас. «Ты кто?» — спросила она. Лира притворила за собой дверь. Помня о предупреждении о литиометре, она собралась с силами и сделала то, чего в обычных условиях от нее трудно было добиться. Сказала правду. «Я Лира Сирин». — ответила она. — А вас как зовут? Женщина поморгала. Лира решила, что ей, наверное, под сорок. Она выглядела чуть старше, чем миссис Колтер. У нее были короткие черные волосы и румяные щеки. Под ее расстегнутым белым халатом виднелись зеленая рубашка и синие холщовые штаны. которые, похоже, были излюбленной одеждой многих обитателей этого мира. Когда Лера задала свой вопрос, женщина провела рукой по волосам и сказала. «Что ж, ты — это вторая неожиданность за сегодняшний день. Я доктор Мэри Маллоун. Чего ты хочешь?» «Я хочу...» «Чтобы вы рассказали мне про пыль!» Ответила Лира, поглядев по сторонам И убедившись, что больше в комнате никого нет «Я знаю, что вы о ней знаете И могу это доказать Пожалуйста, расскажите!» «Про пыль? О чем это ты? Может быть, вы называете ее по-другому» Она состоит из элементарных частиц. В моем мире ученые называют их частицами Русакова, но чаще говорят о них просто как о пыли. Эти частицы нелегко обнаружить, но они приходят из космоса и оседают на людях. Правда на детях их почти нет, больше всего на взрослых. А еще одну вещь я узнала только сегодня. Я была в музее, недалеко отсюда, и видела там старые черепа с дырками, вроде тех, что делают тартары. И вокруг них было гораздо больше пыли, чем вокруг другого черепа, в котором нет такой дырки. Когда был бронзовый век? Женщина смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Бронзовый век?» «Господи Боже, не знаю, по-моему, около пяти тысяч лет назад», — сказала она. «Ага, тогда они все перепутали, когда писали свою карточку. Черепу с двумя дырками целых тридцать три тысячи лет!» Тут она остановилась, потому что у доктора Малуон был такой вид, словно она вот-вот упадет в обморок. Яркий румянец совсем сошел с ее щек. Одну руку она положила на грудь, другой сжимала подлокотник стула, а челюсть у нее отвисла. Упрямая и озадаченная Лира ждала, пока она оправится от изумления. «Кто ты?» — наконец спросила женщина. «Лира Си!» «Нет! Откуда ты взялась? Что ты за чудо? Откуда ты все это знаешь?» Лира устало вздохнула. Она и забыла, до чего занудными бывают порой эти ученые. Таким людям трудно говорить правду, потому что вранье им понять гораздо легче. «Я пришла из другого мира», — начала она. И в нашем мире тоже есть Оксфорд, вроде этого, только другой. Оттуда я и пришла. И Постой, постой. Откуда ты говоришь? Из другого места, сказала Лира более осторожно. Не отсюда. Ах. Из другого, повторила женщина. «Понимаю, то есть мне кажется, что я тебя понимаю, и мне нужно выяснить про пыль», — объяснила Лира, — «потому что священники в моем мире, в общем, они боятся пыли и считают ее первородным грехом, так что это очень важная вещь, а мой отец...» нет Горячо воскликнула она и даже притопнула. «Я не то хотела сказать! Я всё говорю неправильно!» Доктор Малоун посмотрела на отчаянно нахмуренное лицо Лиры и её сжатые кулаки, на синяки под глазом и на ноге и сказала. «Боже мой! Детка, успокойся!» Она оборвала сама себя и потерла глаза, красные от усталости. «Зачем я тебя слушаю?» — продолжала она. «Должно быть, я сошла с ума. Но ведь это и вправду единственное место в мире, где ты можешь получить ответ на свой вопрос. Хотя нас вот-вот закроют. Это пыль. которой ты говоришь, очень похоже на то, что мы уже довольно давно изучаем. А когда ты рассказывала о черепах в музее, меня прямо как током ударило, потому что... Да нет, это уже слишком. Я просто вымоталась. Поверь мне, я хочу тебя выслушать, только не сейчас. «Пожалуйста, я ведь уже сказала, что нас собираются закрыть. Мне отвели неделю, чтобы подготовить предложение для комиссии по финансированию, но у нас нет ни малейшей надежды», — она широко зевнула. «А какой была первая сегодняшняя неожиданность?» — спросила Лира. первое Один человек, на чью помощь я рассчитывала, отказался от поддержки нашего предложения, того самого, которое я готовлю для комиссии по финансированию. А, впрочем, это не так уж неожиданно. Она зевнула снова. — Сварю-ка я кофе, — пробормотала она, — иначе засну. — Будешь со мной? — Она наполнила электрический чайник и стала насыпать в к р у ж к е растворимый кофе. А Лира тем временем разглядывала китайский рисунок на двери. «Что это?» — спросила она. «Китайские символы. Из Идзинь. Слыхала про неё когда-нибудь? В вашем мире она тоже есть?» Лира посмотрела на неё, прищурившись. «На случай, если это сарказм», — потом сказала. «Какие-то вещи у нас совпадают, а какие-то — нет. Я не знаю всего про свой мир. Может быть, и у нас есть э т о ваша ц ы н «Извини», — сказала доктор м а л о у н «Я не хотела тебя обидеть». «Что значит скрытая масса?» — спросила Лира. — Кажется, так написано на табличке. Доктор Малоун опять села и подвинула ногой второй стул. Для Лиры. «Скрытая масса — это то, что ищет наша исследовательская группа. Никто толком не знает, что это такое. Просто во Вселенной больше вещества, чем мы видим». «Вот в чем штука. Нам видны звезды, галактики и всякие другие светящиеся объекты. Но чтобы все это держалось вместе и не разлеталось, оно должно быть гораздо тяжелее, иначе гравитация не справится, понимаешь? Только это дополнительное вещество еще никто не обнаружил». Поэтому существует много групп, которые занимаются его поисками. И наша – одна из них.